Глава 16 Поздней ночью выпал первый снег. Снежинки, словно шерсть, выпадающие с огромного животного, покрыли город. Поднялся сильный холодный ветер, и жители обычного жилого района, свернувшись калачиками и укутавшись теплыми одеялами, пытались перенести этот холод. Многие люди вышли на улицу и любовались падающим снегом. Год, холод, одиночество и боль. Беженцам не оставалось ничего другого, кроме как привыкнуть к подобной жизни. Посреди снега и льда красовалась яркая лента, на которой висел баннер через всю улицу. На этом баннере пестрела огромная надпись «Сегодня начнется новая эра». Даже сильный снегопад не помешал огромному числу людей выйти на улицы базового города. Когда солнце взошло над горизонтом, на улицы вышло большое количество солдат. Некоторые из них патрулировали окрестности, в то время как другие очищали улицы от снега. Также на улицах появились повара, которые готовили пищу и подогревали воду. Эта еда была предназначена для людей, которые жили в обычном живом районе. Вся эта атмосфера была гармоничной и торжественной. Семь часов утра, за два часа до начала собрания. Линчао проснулся очень рано и после двух часов тренировок, и вместе с Юцанем отправились завтракать. После еды Ленчал отдохнул и переодевшись в белый халат, ученого направился в научно-технический институт, Сегодня он планировал посетить лекционный зал и выступить в качестве новозназначенного вице-президента. Белый халат в сочетании Саур линчао делали его похожим на конфуцианского ученого. Стоя возле окна, он тихо прошептал. «Какой сильный снегопад. Это должно было произойти достаточно скоро». Командующий Сюй, которому на вид было примерно лет семьдесят, выглядел как худощавая лысая обезьяна. Его спина была немного сгорблена, а лицо покрывало множество морщин. Хотя и был 70-летним стариком, он выглядел намного лучше, чем люди его возраста. Его кожа имела розоватый оттенок, а глаза были настолько же яркими, как и у молодых солдат. Аура, которая исходила от его тела, заставляла находившихся рядом с ним людей вести себя крайне сдержанно и осторожно. просторном кабинете находилось примерно 20 человек. Самое младшее звание было у молодого парня, генерал-майор. план по чистке улиц от снега уже был задействован». Сказав это, командующий Сьюи развернулся спиной ко всем присутствующим и посмотрел на картину, что висело на стене. Это была каллиграфическая картина, выполненная при помощи специальной кисти. Надпись на ней гласила «Дракон и Феникс!» я должен действовать в соответствии с нашим планом!» Покойным тоном сказал командующий Сюй. Слушаемся. «Слушаемся!» Кивнули все присутствующие военные. Спустя несколько минут в кабинете остались командующий Сюй, Чушан и еще два генерала. Один из них был генерал-майор, а второй генерал-лейтенант. «Следуйте за мной!» Командующий Сюй пристально посмотрел на этих троих. «Старый волк уже должен был предвидеть наши дальнейшие действия, и поэтому он, вероятнее всего, уже начал собирать свои войска. Поэтому поедем к нему и захлопнем калетку». Трое генералов отдали честь. «Слушаемся!» Командующий Сюй встал за стола. Но вместо того, чтобы выйти через главный выход, они направились к секретному пароходу, на противоположной стороне которого их уже ждал черный внедорожник. После того, как они забрались в джип, Чушан завел машину и отправился к своей цели. За пределами базового города ехал белоснежный внедорожник. Если бы не две черные колеи от колес, то никто бы и не заметил присутствие этой машины. «Чёрт!» На месте возле водителя с мрачным лицом сидел командующий Хе. Сильно сжав кулаки, он пытался подавить свою ярость. Мужчина прекрасно понимал, что в этот раз он проиграл. Его разбили подчистую. Этим утром, перед самим рассветом, ему доложили, что все высшие чины базового города переметнулись к командующему сюй Более того, сегодня его противник решил нанести ему сокрушительный удар – Получив это донесение, командующий Хе сперва не поверил. Была высокая вероятность того, что его разведчика перекупил командующий Сюй и пытался таким способом заставить его действовать. Однако вызвав эволюциониста, который обладал способностью проникать в душу человека и обыскивать его память, он подтвердил достоверность этой информации. Хотя после такого обыска его шпион и превратился в идиота, но командующий Хе точно понял, что это не уловка его противника. Из достоверных источников, командующий Хе получил информацию, что командующий Сюй начал действовать не из-за взлома пароля от ядерного арсенала, а из-за сшеломляющего прорыва научно-технического института. Согласно полученным сведениям, они нашли способ, как из обычных людей делать эволюционистов. Хотя в это и было трудно поверить, но источник был достаточно надежным, и поэтому он не сомневался в правдивости этой информации. После недолгого периода размышления он пришёл к выводу, что ему нужно бежать. Первым делом он распорядился, чтобы его близких родственников переправили в горы. Старый лиссю и ублюдок. Я должен был с самого начала убить тебя, прошипел командующий хе, и в гневе сжал кулаки. Его глаза налились кровью, и от него начало исходить сильное убийственное намерение. Командующий, не волнуйтесь, «Чан Ю все еще на базе, и у него точно получится перетащить на нашу сторону несколько командиров, которые ранее воздержались от присоединения какой-либо фракции», сказал мужчина, который сидел на заднем сиденье «Даже если мы действительно проиграем, то просто отступим и сдадим новый собственный город. Пока у нас есть войска, никто не сможет сломить нас. В будущем мы укрепим свои силы и вернемся за местью». «Ты прав». «Этот старый лиц слишком хитрый. В научно-исследовательском институте полно наших шпионов, но никто из них ничего не знает о способе создания эволюционистов!» Тиснув зубы, вырвался другой лейтенант. Пока эти двое общались, командующий Хез задумчиво наблюдал за падающим снегом. Внезапно он перевел взгляд на боковое стекло и заметил небольшое черное пятно. Это был черный внедорожник, который на большой скорости преследовал их. «Гадство!» – выргался командующий Хе. Остальные пассажиры белого внедорожника также заметили появление преследователей и, достав свое оружие, приготовились к битве. Хотя они все и были заслуженными генералами, но никто из них уже долгое время не сражался. Конечно, они не перестали посещать стрельбища но в плане боевой силы они никак не могли сравниться с людьми командующего Сюй. Внезапно у черного внедорожника слетела крышка капота, но вместо двигателя там оказался шестиствольный пулемет. Этот внедорожник прошел через специальные модификации, и как правило он мог принадлежать лишь начальнику военной базы или его заместителю. В дополнение к пушке он был полностью бронирован и мог даже выдержать выстрел из гранатомета. Также не стоит забывать и о том, что он обладал способностями небольшой лодки – Общая стоимость такого внедорожника приравнивалась к стоимости двух истребителей.